глава шестнадцатая ольга это случилось на следующий день потом я много много раз вспоминала как развивались события снова и снова дотошно прокручивая мгновение за мгновением или наоборот выхватывая из памяти какие-то отдельные куски или наиболее ужаснувшие меня эпизоды. Так с утра мы с Шейн аганом, пока ожидали активации системы, дружно хохотали, обсуждая очередную проделку присутствующего тут же кактуса. Я решила так и назвать его – Аболтус. Улыбающееся лицо Тарна, его глаза, лучившиеся невероятным лукавством и добротой, «Наверное, именно этот его образ навсегда останется в моей памяти». В следующий миг мысль перескакивает уже на другое. Странное ощущение внезапно накатившего напряжения, невероятного по силе, схожего с резкой ударной волной. Взгляд. Взгляд и я вижу застывших в какой-то болезненной, скованной позе коллегу и розоватого обжору. И система, она просто сходит с ума. В ужасе от непонимания происходящего, от ощущения накатывающей паники, от осознания, что происходит что-то неправильное, ужасное, я вскакиваю, пытаюсь трясти шея нагана, что-то кричу. Ничего не меняется, и я в отчаянии от страха Кидаюсь к выходу, сосредоточившись на мысли о том, что надо позвать на помощь. Доведенным до автоматизма жестом мгновенно блокирую вход в отсек прогнозистов. Делаю это даже не потому, что обязана, а потому, что страшно. Страшно оставить их одних там, за спиной, таких неподвижно-беззащитных. Я бегу в какой-то невнятной, абсолютной тишине. Все дальше и дальше по коридору. Кругом тамлинги, айкары, тарны, и все словно статуи, застывшие. И глаза всех наполнены болью и ужасом. Одна я не понимаю ничего, но могу двигаться свободно. Это пугает еще больше. И это напряжение, давящее, окутывающее, оно не покидает. Оно постоянно рядом. Я кричу, зову на помощь, панически пытаюсь хоть что-то решить и не могу. Просто не понимаю, что делать. Внезапно впереди, в полураскрытой от меня темноте коридора, я улавливаю резкое движение и вижу фигуру. Человека. Я потрясена. Человек на Эндоре кроме меня, людей не было. Я резко отступаю назад, запоздала, понимая, что кем бы он ни был, он опасен, потому что сам факт его нахождения на корабле противоестественен. Он также резко шагает следом за мной, выступая из тени, и я тут же на миг застываю, как соляной столб, потрясённая увиденным. Это не человек. Вернее, человек, но «Не человек. Фигура, тело, пропорции, движение все человеческое, наше, земное, но кожа медного цвета, как у Артега. Волосы и глаза, как у Неймарца. Алые и пылающие невероятным гневом эти глаза уставились на меня. Крик обрывается в горле сдавленным резким спазмом. Что это? Я в ужасе, не в силах оторвать взгляд от его лица» расползавшегося в циничной ухмылке, прячусь назад, ощущая, как в животе собирается ледяной ком всепоглощающего страха. «Я нашел девчонку!» Неожиданно злобно говорит мой преследователь кому-то невидимому, объединенному с ним средством связи. И этот голос, и особенно эта ухмылка, они словно разрывают пелену панического тумана, заставляя меня резко сорваться с места. Так я еще никогда не бегала. Бежать от смерти, на перегонки с ней, когда затылком ощущаешь ее ледяное дыхание. Чувствуешь прикосновение костлявой руки к своему плечу. Это невероятно, неописуемо. Каждую секунду, каждое мгновение, понимая, что вот сейчас умру. Я мчалась, не разбирая дороги, не думая о маршруте, гонимая инстинктом, единственной мыслью. Убежать, спастись, оторваться. Преследователь не отставал ни на шаг, продолжая бежать сзади, фактически нагоняя. Поворот, и я, так и не замедлив движение, врываюсь в огромный церемониальный зал, в котором, как это невероятно, идет настоящая битва. Тут все движутся. И мне, на ходу влетевшей в тут же поглотившие меня ряды атакующего подразделения экипажа Эндоры, Это уже кажется каким-то чудом. Но одного дикого взгляда, брошенного на окружающих, хватает, чтобы понять его причину. Тут находятся не неймарцы. Все. И капитан, и оба помощника, и доктор. Они не только безжалостно сражаются с настоящей лавиной этих не совсем людей, но еще и прикрывают атакующих от какого-то очевидного воздействия, обездвижившего остальных членов экипажа. Ведь присутствующие тут, атакующие, подвижность не утратили. Захлебываясь судорожным, совершенно сбитым от невероятного бега дыханием, озираюсь кругом. Безумная вакханалия смерти, жестокости и целеустремленности. Эти странные люди с маниакальным упорством сплошным потоком напирают на четырех красноволосых представителей, руководящей в конфедерации расы. Но это очевидно, И на мой непрофессиональный взгляд, в силе, скорости и выносливости полноценным неймарцам они уступают. Однако их много. И на смену уничтоженным приходят все новые и новые особи. Как? Вопрос бьется в сознании. Как так получилось, что напали на Индору? внутри границ конфедерации. И почему система это допустила, почему не было оказано сопротивление, почему бездействовало боевое оснащение корабля. Даже сигнала тревоги мы не слышали. Все так внезапно и стремительно. Как все это вообще возможно? Как? Кто отважился на подобное и зачем? И тут же приходит понимание. Вот почему на кораблях с похищенными экипажами не было следов сопротивления. Кругом реки крови, разорванные тела, какие-то органические ошмётки, безумие эйфории боя. Все четверо неймарцев, явно пребывая в состоянии берсерка, уверенно и методично крушат наседавших со всех сторон противников, уничтожая их как только возможно, разрывая на части руками и зубами, разрубая странными лазерными палашами или же просто короткими, рубящими ударами рук, ломая им хребты. Тут же и рассредоточившаяся к полукругам охрана корабля. Эти стараются на расстоянии ближнего боя никого не подпускать, расстреливают лучами огненной плазмы издалека, по возможности также скашивая лавину нападающих. В таком режиме проходит не меньше получаса, Я, дрожа от ужаса и боясь помешать кому-нибудь или попасть под обстрел, напряженно перемещаюсь внутри кольца защитников индуры, уворачиваясь от летящих со всех сторон частей разорванных тел. Постепенно все же намечается прогресс. Ряды этих странных людей постепенно редеют, хотя и в атакующем подразделении корабля колоссальные потери. У меня даже мелькает надежда, что выжить все же удается» когда резкий рывок за плечо отбрасывает меня в сторону. Успеваю понять, что дернул меня Крейван, и вижу подпрыгнувшего, почти взмывшего вверх капитана. Но он не успевает. Обхватив меня, первый помощник таким же затяжным прыжком резко перемещается в ряды нападавших. Всего мгновения мы с капитаном стремительно проносимся почти рядом, но при этом так недосягаемо далеко. Я инстинктивно, в неосознанной попытке спастись, рефлекторно взмахиваю рукой, успевая мазнуть ею по обнаженной и липкой от крови груди капитана, в тщетной надежде ухватиться за него, но резкий рывок в одно мгновение уносит меня за пределы защитного кольца. «Это он!» «Крейвен! Предатель!» Успевает мелькнуть в сознании мысль, прежде чем меня сильным ударом по голове лишают сознания. Медленно прихожу в себя. Мне очень плохо. Голова невероятно гудит. Накатывает ощущение дурноты отдаваясь отвратительным привкусом во рту. Тело горит от боли. Впечатление, что я столкнулась с космолетом. Невероятным усилием немного приподнимаю веки, чтобы тут же опустить их отрезкой слепящей белизны. Как это знакомо? Безликая, отчужденная холодность больницы. Сразу всплывает глубинный, давно укоренившийся, безотчетный страх – отгоняя дурноту и заставляя меня найти силы, чтобы повернуть голову. Я вижу Крейвана. Он, зафиксированный каким-то светящимся каркасом, неподвижно сидит у противоположной стены. Скорчившись, замерев в безумно скрюченной позе, я какое-то время недоуменно смотрю на него, пытаясь понять, что произошло. И тут я вспоминаю. Бой, его предательство — это он! Зачем я им? Где мы? Слова с огромным трудом исходят из пересохшего горла. Немарец медленно поднимает голову, всматриваясь в меня мутным, расфокусированным от боли взглядом алых глаз. Хотят тебя использовать. Мы на их корабле. Направляемся в галактику Млечный Путь к их базе лаборатории. Голос совершенно безразличный и безжизненный. Как сердце сжимается от страха. Как всегда, шёпотом отрезает он и снова роняет голову на согнутые колени. Что-то странное есть в его состоянии, не похож он на удачливого шпиона, воссоединившегося со своими. Почему меня, шепчу я пересохшими губами, хотят закрепить и усилить твои способности. Спустя время доносится со стороны неймарца глухой ответ. Они долго искали проявления подобных способностей. А тут у землянки такая удача. Сразу вспомнился получеловек-полунеймарец. Всплыла строчка из моего прогноза по артегам. Имеют хорошую геномную совместимость с генетическим материалом большинства других рас. А у людей... Надо полагать, еще лучше. И становится ясно, что понял капитан, увидев прогноз. Почему был так взволнован? Если предположить, что в нашу ДНК можно встроить участок инопланетного, сходного с нами по структуре и органике ДНК, применительно к тем расам, что подобно нам являются их носителями, и подопытный выживет, то можно с большой вероятностью предположить его видоизменение какую-то внешнюю или функциональную трансформацию? А если подобную, насильственно вызванную мутацию закрепить специальной геномной селекцией в последующих поколениях? Можно с большой вероятностью предположить создание нового вида, значительно превосходящего по функциональным возможностям существующие сейчас. Кто-то занимается практическими попытками создания новой расы или возможностью усиления имеющихся путем внедрения на генном уровне способностей более продвинутых рас. И наша раса со своей геномной пластичностью – это подходящий плацдарм для подобных экспериментов. Вот только для той же селекции нужно время, хотя бы 3-4 поколения. Зашло ли все настолько далеко, или это только попытки совершенствования отдельных особей, но не вида в целом? И кто за этим стоит? Вот почему в конфедерации невероятно суровые законы, всегда смертью карающие попытки вмешательства в геном любой расы. Вот почему запрещены несанкционированные межрасовые союзы и тем более возможное в таких случаях потомство полукровок. Для любой пары, являющейся представителями разных рас и желающих заключить семейный союз, обязательным условием становилось специальная медицинская процедура, призванная блокировать геном одного из возможных в будущем родителей, чтобы не нарушать видовую частоту линии наследования. Так вот почему капитан спрашивал о межвидовом потомстве. Пытался почувствовать мой эмоциональный отклик, выяснить мое отношение к вопросу. И вот почему направил в тот сектор карателей. Если они найдут лабораторию, Ни у кого из ее обитателей не будет шанса выжить. А что, если эти эксперименты имели успешный характер? Ведь те странные полулюди, напавшие на Эндору, могут быть всего лишь расходным материалом, неудачным результатом, а лучшие экземпляры укрыты где-то отдельно. Пока не ясен масштаб происходящего, но в любом случае это реальная угроза спокойствию конфедерации и господству неймарцев. Но Крэйван, как он мог? Кто угодно, но не неймарец. Почему? Следствием размышлений вырывается вопрос. Опять затянувшееся молчание, и в итоге все же ответ, произнесенный через силу. В прошлом году они захватили в плен мою Дейрану. Мою пару. Она также работала на Эндоре. По всем проверкам она погибла, но... Я продолжал чувствовать ее, поэтому, когда вышли на меня и предложили информировать о ходе действий Гайяра под угрозой ее ликвидации, я не мог отказаться. Радостно сознавать, что хоть у кого-то неплохие перспективы. От отчаяния съязвила я, как-то стремясь задеть его. Неймарец опять долго молчал, прежде чем ответить. Я перестал чувствовать ее сегодня утром. Они ее уничтожили. Теперь уже молчала я. Получается, в отключке я пробыла не меньше суток.